Глава 71. Когда наша с Лендон сессия завершилась, она проводила меня до спальни, где уже поджидали стилисты. Можно было их предупредить, что ни на какой бал я не пойду, но после общения с медиаконсультантом я задумалась о том, какой вывод они сделают из этих слов. Что мне страшно, что я прячусь или что-то скрываю, что Либиев прям виновата. Это не так. Я упрямо повторяла это себе снова и снова. Когда мой макияж и прическа были уже наполовину готовы, В комнату вошла Либи. Внутри у меня всё сжалось, а сердце будто подскочило до самого горла. Лицо у неё было всё в тёмных подтёках от туши. Она плакала. Она не могла причинить мне вреда. Не могла и всё. Либи застыла на пороге, секунды на три-четыре. А потом кинулась ко мне и заключила меня в объятия. Пожалуй, самые крепкие за всю мою жизнь. «Прости меня! Прости, пожалуйста, прости!» На мгновение, буквально на долю секунды, я похолодела. «Надо было его заблокировать», — продолжала Либи. «Но вместо этого я сунула телефон в блендер и нажала на пуск». Входит, она извинялась вовсе не за пособничество и подстрекательство Дрейка, а за то, что не заблокировала его номер, за то, что спорила со мной, когда я её об этом просила. Я о пустила голову, и две пары рук тотчас же подняли её обратно, чтобы стилисты могли продолжить свою работу. «Скажи что-нибудь», — взмолилась Либи. Мне очень хотелось сказать ей, что я ей верю. Но сама эта фраза казалась предательской. Она словно бы давала понять, что до этого момента я в ней сомневалась. «Тебе нужен новый телефон», — заметила я. Либи сдавленно хохотнула. «Новый блендер тоже не помешает», — проговорила она и утерла глаза тыльной стороной ладони. «А ну не плакать», — рявкнул мужчина, который меня красил. Эти слова были адресованы мне, а не Либи. Но та тоже испуганно выпрямилась. «Вы же хотите выглядеть, как девушка с фотографией, правильно?» уточнил он, резкими движениями распределяя м у с по моим волосам. «Ну, конечно», — ответила я. «Всё так. Если Алиса заранее дала им фотографию, тем лучше. Значит, мне придётся принимать на одно решение меньше, и теперь можно вовсе об этом не думать. А вместо этого можно, к примеру, поискать ответ на вот какой вопрос. По меньшей мере, на миллиард долларов. Если в меня и впрямь стрелял Дрейк, но Либи не пускала его на территорию, кто это сделал? Спустя час я стояла перед зеркалом. Стилисты заплели мне волосы, вот только не в обычную косичку. Сперва они разделили волосы на две части, а каждую часть ещё на три. Затем эта треть тоже делилась пополам, и одна половинка закручивалась вокруг второй, из-за чего волосы становились похожи то ли на спираль, то ли на канат. Потом всё это закрепили прозрачными резиночками и чудовищным количеством лака. после чего с обеих сторон заплели французские косы. Что было дальше, я толком и не поняла. Помню только, что было безумно больно. А ещё что финальные штрихи с т и л и с т ы наносили в четыре руки. Точнее, в пять. Одна принадлежала Либе. В итоге получилась одна коса, которую обернули вокруг головы и закрепили сбоку. Цвет у неё был неоднородный. Тёмные пёрышки перемежались с моими естественными пепельно-русыми прядями. Эффект получился прямо-таки гипнотический. Ничего подобного я в жизни не видела. Макияж же был поскромнее, естественный, свежий, с акцентом исключительно на глаза. Уж не знаю, к а к и м чарам прибегли стилисты, но теперь, когда они подвели мои глаза чёрным, они стали казаться вдвое больше обычного, а из зеленовато-карих сделались ярко-зелёными, золотистыми, а вовсе не коричневыми, крапинками. «И, наконец, гвоздь нашей программы», объявил один из стилистов, застёгивая на моей шее колье. «Белое золото и три изумруда». Изумруды были размером с ноготь не меньше. «Какая же ты красотка!» — восхитилась Либи. Я была совсем на себя не похожа. Я походила скорее на девушку, для которой званые вечера в порядке вещей, и всё же была на грани того, чтобы отказаться от поездки. Единственной причиной, по которой я ещё держалась на плаву, была Либи. И сейчас как никогда важно было взять ситуацию под контроль, если уж это в моих силах.